Глава 3. Тело – это фильтр. Не кажется ли вам, что количество объектов нашей проявленной реальности некоторым образом ограничено? Вы, конечно, можете возразить, что это происходит из-за того, что наш мир отформатирован параметрами интерпретации, зашитых в программу ума, и какие-то вибрации нашего сознания просто не становятся объектами реальности нашего мира. Спешу согласиться с этим утверждением. Однако давайте уточним. А за счет каких механизмов происходит разделение на правильные и неправильные вибрации? Вряд ли хаос, которым по своей сути является содержимое нашего сознания, послушно порождает только правильные вибрации и избегает волюнтаристских порывов. Но то он и хаос, чтобы функционировать спонтанно. Тогда, может быть, отсев производит Он, какие-то вибрации Он интерпретирует, а не понравившиеся тупо игнорирует. Подозревая, что если бы Уму были предоставлены такие полномочия, то из послушного инструмента Он очень быстро превратился бы в хозяина нашего мира и смог бы послать куда подальше создателя со всеми его претензиями. Согласитесь, ни один программист, не стал бы создавать программу, которая была бы способна присвоить себе управление его творением. И подозревать нашего создателя в легкомыслии у нас нет никаких оснований. Корректно работающему уму должно быть глубоко фиолетово, какие вибрации интерпретировать. Был бы в наличии сигнал, а уж его обработка должна осуществляться в автоматическом режиме. Но если бы он действительно превращал в объекты реальности буквально все вибрационные спектры наших сознаний, то о порядке и гармонии можно было бы сразу забыть. Тогда наш мир должен был бы представлять из себя полный сумбур и нагромождение самых невообразимых форм. Ведь функционирование хаоса невозможно ограничить. Однако этого не происходит. Наш мир ведет себя дисциплинированно, как послушный оловянный солдатик. Чудо, однако. Ну и как же наш создатель решил сей ребус? Оказывается, весьма изящным способом. Для того, чтобы как-то фильтровать сей разгул стихии, он просто установил между сознанием и умом систему шлюзов в количестве двух штук, обеспечивающих доставку до ума только нужной информации и отсеивающих все остальное. Первым, можно сказать, естественным фильтром служит сама проявленная форма нашего сознания. Нетрудно догадаться, что акт творения нас, любимых, не был спонтанным. Наш божественный программист каким-то непостижимым для нас образом заставил свое сознание проявиться в виде вибраций определенного спектра состава, которые и стали нашими сознаниями. Как именно ему удалось структурировать хаос в соответствии со своими задумками – это вопрос вторичный. Главное, что в результате его творческой активности на свет появились сознания, способные создавать реальность, соответствующую его замыслу. Но каким образом форма способна повлиять на тот кусочек первозданного хаоса, который в ней заключен? Боюсь, ответ может вас обескуражить. Никаким. Хаос потому так и называется, что является стихией спонтанной и ничем не ограниченной. Форма никак не может управлять спектральным составом, генерируемых сознанием вибраций. А вот что она может делать, так это регулировать распространение определенного типа вибраций за свои пределы. Те вибрации, которые совпадают со спектром нашего сознания – усиливаются, а остальные гасятся. Сей процесс можно наглядно проиллюстрировать на примере интерференции расходящихся кругов на воде, когда мы бросаем в нее камушки. Если камушки одинаковые, то волны, распространяющиеся от места их падения, будут усиливать друг друга. А если разные, то волны от большого камня будут гасить более мелкие. Проявленная форма нашего сознания работает схожим образом, позволяя распространяться лишь вибрациям определенного, схожего с ней самой спектра. Таким образом и осуществляется первичный отсев вибрационных спектров, которые не соответствуют заданному создателю формату его творения. Нужно сказать, что первый фильтр довольно грубый, Он ограничивает набор возможных объектов нашего мира, не столь уж значимо. На самом деле этот набор существенно богаче, нежели все то, с чем мы имеем дело в действительности. Иначе говоря, потенциал нашего сознания значительно превосходит степень его реализации. Львиная доля вибрационных спектров, производимых нашим сознанием, уходит в утиль. И Причиной всей несправедливости является работа второго, более тонкого фильтра, которым является наше тело. Программа создателя функционирует таким образом, что до ума могут доходить лишь те вибрации, которые наше тело способно воспринимать. Все остальное безжалостно отсекается. В этом смысле можно уверенно утверждать, что формат мира, в котором мы все процветаем, определяется вовсе не творческой активностью нашего сознания, а взаимодействием ума и тела. Сознание лишь питает этот иллюзорный мир, вливая в него свою жизненную силу в форме вибраций. А форматирование иллюзии происходит посредством двух инструментов, которыми нас снабдил создатель – умом и телом. Как мы уже выяснили ранее, ум представляет из себя софт, интерпретирующие вибрации наших сознаний в виде ментальных концептов. А какова же природа фильтра тела? Это что, какой-то специальный приборчик, который создатель выдал каждому из своих творений в дополнение к программному обеспечению виде ума? Согласитесь, гипотеза весьма многообещающая. От чего бы действительно не объединить ум и тело в некий единый агрегат, типа телоум, в котором тело является Хардверной, а он – софтверной составляющей. Увы, несмотря на красоту сей версии, она не дружит с реальностью. Никаких приборчиков создатель нам не выдавал. Более того, в отличие от ума, являющейся порождением его сознания, свое тело мы создаем сами. И, кстати, оно вовсе не является приборчиком. Тело – это часть сотворяемой нами реальности наравне с внешним антуражем, а потому является таким же ментальным концептом, как, например, дерево, растущее под нашими окнами, или салатик оливье, украшающий новогодний стол. Чисто формально тело должно быть для нас не более значимым, чем окружающий пейзаж. Однако это не так. чего то мы четко делим всю проявленную реальность на «я» и внешнее окружение. Думаете, это такой психоз? А вот и нет. Для подобного восприятия реальности у нас имеются весомые основания. Тонкий фильтр тела, который позволяет уму форматировать нашу реальность, занимает в ряду проявленных объектов особое место. Собственно, именно создание этого фильтра и начинается работа ума с вибрациями нашего сознания. Но дело не только в очередности – добавок он берет тело за точку отчета и строит всю нашу реальность как бы вокруг нашего тела. Иначе говоря, именно параметры наших тел определяют формат нашей реальности. Отсюда следуют два довольно интригующих вывода. Во-первых, можно с уверенностью утверждать, что мир аквариума в точности соответствует требуемым параметрам для нормальной жизнедеятельности тел рыбок. А во-вторых, трансформация тела неизбежно приведет к изменению реальности. Стоит сместить точку отчета, и у нас получится совсем другая результирующая картинка. Кстати, с подобной трансформацией мы сталкиваемся ежедневно, вернее еженочно. Когда мы засыпаем, наше тонкое тело выходит за пределы физического – и начинает создавать реальность сновидения, взяв за точку отчета «наше тонкое тело». Именно поэтому сновидения обладают такой подвижностью, а объекты реальности в них гораздо менее фиксированы, нежели объекты, которые мы воспринимаем во время бодрствования. Вы представляете, какой подарочек мы получили от Создателя? Если он нам не принадлежит и подчиняется исключительно своему хозяину, то целом то мы имеем полное право распоряжаться по собственному усмотрению, а вместе с телом и всей своей реальностью. Ага, как же. Вы правда решили, что Создатель мог поступить столь безответственно, чтобы отдать в руки своих неразумных творений бразды и правления от созданного им мира? Давайте не забывать, что тело является частью нашей реальности, а значит форматируется все тем же умом, которая действует исключительно в рамках параметров, прописанных в программе создателя. Так ведь и этого мало. Вдобавок наши умы постоянно контактируют с инфополем, которое подгоняет концепты, относящиеся к нашим телам, под единый стандарт. Так что отрастить себе крылья или хвост в индивидуальном порядке нам никто не позволит. Думаю, резоны, которыми руководствовался создатель – ограничив нашу фантазию в отношении наших тел, понятны. Если тело служит фильтром, то для создания реальности заданного формата сей фильтр должен обладать определенной пропускной способностью в каждом конкретном частотном диапазоне. Впрочем, это вовсе не означает, что у нас совсем нет возможностей воздействовать на эту пропускную способность. Более того, способов такого воздействия на настоящий момент – придумали великое множество. Правда, в основном эти техники направлены на работу с физическим телом. А зря. Ведь частотный диапазон нашего фильтра не ограничивается грубыми вибрациями. Потенциально он способен пропускать такие высокие частоты, для которых в человеческих языках даже названия не имеются. Попробуйте, к примеру, определиться с теми объектами проявленной реальности, Который наш фильтр воспринимает в диапазоне атмонического тела. И вы сразу получите представление о его возможностях. К сожалению, амплитуда вибрации выше ментального диапазона у наших нынешних тел настолько низка, что всерьез говорить о соответствующих объектах проявленного мира не приходится. Они для нас остаются чем-то потусторонним и мистическим. Но так было не всегда. И мифы многих народов свидетельствуют о том, что когда-то тела людей были не такими, как сейчас. Соответственно, и реальность нашего мира отличалась от нынешней. Получается, параметры, которыми руководствуется ум при сотворении наших тел, подвержены изменениям. Но как такое может быть? Ведь эти параметры намертво зашиты в сетевую программу ума. Неужели нашему божественному программисту больше нечем заняться, кроме как играться с телами своих творений? В конце концов, это ведь не такая уж тривиальная задачка. Нужно лезть в программные коды и изменять параметры интерпретации ума. К чему все эти заморочки? Что ж, поспешу обрадовать всех свободолюбивых аквариумных рыбок, которым претит вмешательство высших сил. Изменение наших тел инициируются вовсе не нашим создателем, а нами самими. Дело в том, что параметры интерпретации, которыми оперирует наш ум, зафиксированы не жестко. Они являются не константной, как вы могли бы подумать, а функцией одного весьма нетривиального фактора – нашего желания. Можете сколько угодно стебаться над этим экстравагантным предположением, но оно базируется на конкретном факте, а именно на спектральных характеристиках наших сознаний. Как вы думаете, на какой диапазон приходится наибольшая амплитуда исходного сигнала, идущего от сознания к уму? Логично было бы предположить, что в материальном мире максимум должен приходиться на грубые вибрации, соответствующие физическому телу. Однако в таком случае и фильтр этого самого тела тоже должен был бы пропускать максимум именно грубых вибраций. И мы должны были бы воспринимать наш мир совсем иначе. Например, ощущать боль окружающих нас объектов как собственную. Разумеется, если кальну человека иголкой в попу, то игнорировать такой сигнал он точно не сможет. А как насчет того, чтобы ощутить боль стула, на который мы эту попу приземляем? Разумеется, мы можем услышать скрип дерева или пластика, но это уже вторичные, более высокочастотные сигналы. А физически мы его боль не чувствуем. Да и что там говорить про какой-то стул? Даже о страданиях любимого пёселя мы можем судить лишь по внешним признакам и эмонациям его астрального тела. В действительности низкие вибрации, соответствующие физическому диапазону, Нам доступны весьма слабо, зато астральный диапазон у людей не просто самый богатый, но и самый интенсивный. Мы способны испытывать такой широкий набор всевозможных чувств, что даже слов для всего этого добра в нашем языке не имеется. И наибольшая пропускная способность фильтра тела приходится как раз на область вибраций, которые буддисты называют эмоцией страсти то есть на наше желание. Неудивительно, что наши самые страстные хотелки склонны материализовываться. Кстати, то, чего мы так же страстно не хотим, тоже имеет вредоносную привычку воплощаться в реальности. К сожалению, у нашего ума тупо отсутствует такая функция, как распознавание эмоциональной окраски астральных эманаций. Он ориентируется на сугубо на частоту и амплитуду получаемого сигнала. Думаю, теперь вам должно быть понятно, почему в качестве элемента управления форматом наших тел Создатель выбрал наше желание. Просто это самый сильный из имеющихся сигналов. Вы представляете, как нам повезло? Наш божественный программист мог сотворить любой мир по своему вкусу, но он сотворил для нас мир желания. Получается, что антураж нашего аквариума можно в легкую преобразить в соответствии с нашими фантазиями. Как говорится, было бы желание. И, кстати, отрастить себе крылышки тоже было бы очень даже неплохо. Уж не погорячился ли наш создатель с выбором главного действующего фактора? Увы, он и тут предусмотрел защиту от дурака и энтузиаста. Вне зависимости от каких бы то ни было факторов, наша реальность управляется нашим общим инфополем. Иначе говоря, хотя наша реальность индивидуальна, мы создаем ее коллективно. Чтобы добиться хотя бы незначительных изменений реальности нашего мира, придется синхронизировать желания, если не всех, то значительного количества обитателей аквариума. Полагаю, Это уже задачка иного уровня сложности. Вот такой обидный поворот. Разумеется, свой персональный мирок мы способны немного подрихтовать, но лишь в незначимых деталях. А вот обо всем мире говорить даже не приходится. Но если у нас кишка тонкая воздействует на формат наших тел и реальности в целом, то кто же тогда это делает? Мы же не можем не замечать, что и то, и другое по факту постоянно меняется. Обещаю, об этом занимательном аспекте нашей жизни мы обязательно поговорим, но позже. Наберитесь терпения.